Вывод. Сверхновая звезда в созвездии Тельца вспыхнула в промежутке 1110 до 1170 года нашей эры, а вовсе не в 1054 году, как полагали исследователи на основании сомнительного толкования старых исторических текстов. Это меняет датировку Вфиремской звезды, которая мы раньше подзывались и передвигает её из 11 в 12 век, на 100 лет ближе к нам почеркнём, что датировки датировка XII веком является совершенно независимой от коллегиерской хронологии абсолютной датировкой. В ней не использовано ничего постороннего, кроме точных современных астрономических наблюдений и расчётов. В статье Тримбл содержится достаточно чёткий и интересный вывод. Движение в космосе составных частей карбовидной туманности было бы крайне необычным, если предположить, что туманность является остатком взрыва именно 1054 года. Поясним, что Тримбл вычислила то место в космическом пространстве, где произошёл взрыв. Но оказалось, что центральная звезда туманности, которая является звёздным остатком взрыва, согласно своему собственному движению заняла бы в 1054 году другое положение, отлично отличное от вычисленного Тримбл, что противоречит гипотезе о том, что вспышка произошла в 1054 году. Если же звезда вспыхнула в середине XII века, около 1140 года, плюс-минус 20-30 лет, то никаких противоречий не возникает. Датировку взрыва, полученную Тримбл в 1968 году, попытались затем уточнить Уик и Мёрри в 1977 году. Они использовали для этого как старые наблюдения крабовидной туманности, первая фотография которой была сделана в 1899 году, включая и наблюдения Тримбл, так и новые от наблюдений 1976 года самых последних в их время. Кроме того, они переходили к инерционной системе отчёта, не связанной с землёй. Их вывод состоял в том, что взрыв произошёл в 1120 году плюс-минус 7 лет. Здесь мы округлили приведённое ими значение 1100 19-й э и 80-х год плюс-минус 6,60 года. Анализ их статьи показывает, что предлагаемая выконом Мюрием оценка точности соответствует приблизительно 50-процентному доверительному интервалу. То есть вероятность того, что истинный момент вспышки находился в указанном интервале, не так уж и велика. Из приведённой ими таблицы вытекает, что доверительный интервал с достаточно высоким уровнем доверия 3 сигма имеет величину примерно в 4 раза большую, то есть 28-30 лет. Поэтому строго говоря, полученный ими результат означает, что взрыв произошёл в промежутке от 1090 до 1150 года. Отметим также статью Р. Э, Нугента, появившуюся в 1998 году и посвящённую той же проблеме. Результат Нугента э, таков: Взрыв произошёл в 1130 году плюс-минус 16 лет. Однако оценка точности здесь опять-таки завышена. Он использовал наблюдения вплоть до 1992 года, взятые из научной литер литературы, и анализировал их на компьютере. Разброс его оценок по разным группам наблюдений составляет 68 лет. А следовательно, реальная точность порядка 30-35 лет сагина оказнава значение. Поэтому результат Нугента строго говоря означает, что звезда вспыхнула приблиз... приблизительно в интервале 1100 до 1160 года. Здесь можно было бы и закончить данный раздел, однако нельзя пройти мимо того, поразительное обстоятельство, насколько сильно давит на современных астрономов сколигервская хронология. Дело вот в чём: даже после изложенных выше точных астрономических результатов Тримбл, астроном Шкловский умудряется сделать вывод о том, что звезда Гости всё-таки вспыхнула в 1054 году, в точном соответствии с китайскими летописями. Однако, дабы добиться точного соответствия с историей, ему пришлось предположить, что осколки разлетаются от центра взрыва ускоренно При этом Шкловский не даёт абсолютно никаких объяснений, какие же именно загадочные силы обуславливают якобы вековое э, ускорение волокон. Ведь для того, чтобы осколки двигались ускоренно, на них должна действовать какая-то сила, причём уже после того, как взрыв произошёл. Подчеркнём, что такое предположение абсолютно необоснованно и является в чистом виде попыткой подгонки данных под заранее заданный исторически правильный ответ. Более того, исследования Выкова и Мюри показали, что в настоящее время ускорение осколков звезды действительно отсутствует. Естественно, такой вывод сделан в пределах точности современных измерений, что вполне достаточно для наших целей. Выков и Мюри сравнили величины скоростей осколков ранее 1970 года и после 1970 года. Величины оказались совпадающими. Их вывод такой: если пульсар когда-то и имел ускорение после взрыва, то это ускорение имело место лишь первое время после его возникновения. Но тогда возникает справедливый вопрос: какие же загадочные силы вызывали такое ускорение и почему потом они исчезли? Повторим, что с помощью никому неизвестных, неизученных сил можно, в принципе, доказать что угодно. Между прочим, когда речь идет о вспышках неупомянутых в сверхнадежных китайских хрониках, астрономы, освободившись от гнета с Каллигеровской истории, датируют такие вспышки в предположении равномерного расширения остатков звезды. При этом может понадобиться поправка к дате в сторону омоложения. Дело в том, что космическое пространство, заполненное газом и пылью, способно оказывать некое сопротивление, хотя и незначительное. В результате осколки могут слегка тормозиться, то есть двигаться с замедлением, но уж никак не с ускорением. Можно посмотреть о популярное обсуждение данного вопроса на сайте NASA. imagedale.gsfc.nasa.gov. Итак, сделаем вывод. Надёжная астрономическая датировка Вхилевской звезды такова: 1140 год плюс-минус 20-30 лет, то есть середина XII века. Добавление кометы Галлея. Сегодня известно, что период возвращения кометы Галлея составляет примерно 76 лет. Можно посмотреть обсуждение этого вопроса в хронологии 5 и книге «Империя». Поскольку в предпоследний раз комета Галлея появилась в 1910 году, то легко подсчитать, что около 1910-го минус 760 равно 1150 года, Комета Галлея также должна была появиться. Хорошо или плохо она была видна в тот год, мы не знаем, но если она действительно возникла на небе столь же эффектно, как и в XII э, и XVII-XX веках, например, в 1910 году, то в течение нескольких лет на небе могли наблюдаться два ярких явления: вспышка звезды около 1150 года и комета Галлея около 1150 года, что, естественно, должно было ещё более усилить впечатление людей. Последствия два явления могли путаться, объединяться. В Евангелиях сказано, что Вифлеемская звезда двигалась, вела волхвов, что напоминает поведение кометы. И сей звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Матфей 2:9. На рисунке 1.7 приведено одно из старинных изображений евангельской Вифлеемской звезды именно в виде хвостатой звезды. Так ранние изображали кометы. Ещё более откровенное изображение Вифлеемской звезды в виде кометы мы видим на картине Джотто Поклонение волхвов. Рисунок 1.8. Хвост у звезды вытянут влево вверх. Значит, художник, скорее всего, рисовал именно комету, а не, скажем, звезду с лучом, указывающим на младенца Христа. Любопытно, что на средневековой картине Рождество Альбрехта Альтдорфера вверху слева изображены два небесных светила, ознаменовавшие Рождество. Одно из них огромная Вифлеемская звезда в виде шаровой вспышки, а чуть ниже более вытянутое и клубящееся светило, внутри которого изображён небольшой ангел. Аналогичное изображение именно двух небесных вспышек, возвестивших о рождении Христа, мы видим на, и на известном средневековом алтаре Паум-Гартнеров, созданном Альбрехтом Дюрером якобы в XVI веке. Центральная его композиция «Рождество» приведена на рисунке 1.11. Мы видим шаровую вспышку Вифлеемской звезды, а чуть ниже, как кстати на картинах Альт-Дофра, вытянутое клубящееся светило с ангелом внутри рисунок 112. На обоих приведённых картинах пара небесных светил изображена ярко-жёлтым, золотистым цветом, сразу браш... бросающимся в глаза на более тёмном фоне остального пейзажа. Таким образом, подобные средневековые изображения доносят до нас, по-видимому, старинную традицию связывать с Рождеством как вспышку звезды, так и появившуюся в то время комету. Книги, указанные здесь, является неверно написано фамиленка